Два города. Глава вторая, в которой мы окажемся в двух прифронтовых городах, каждый из которых воевал со своей свалкой, и один даже победил. Город первый. Проснувшись однажды ночью после беспокойного сна, бизнесмен Андрей Жданов почувствовал противный запах. Утечка газа? В ужасе от мысли, что дом в любую секунду может взлететь на воздух, он бросился в котельную. Но газовая система оказалась в полном порядке. Запах шел с улицы. И не только с той улицы, где жил Андрей Жданов. Многие жители Волоколамска проснулись от резкого запаха. Но на каждом новом вызове ремонтники только разводили руками. В газовых трубах утечек не было. С той самой ночи в жизни Андрея Жданова начались перемены. Они наступали с пугающей неотвратимостью, нарастающей, как у героев фильмов про зомби-апокалипсис. У дальнобойщиков его фирмы чесались глаза и першило в горле. Жена покрылась пятнами. Дочь жаловалась на головные боли. Врачи говорили о повальной детской аллергии, достигшей за последние годы беспрецедентных масштабов. Никто ничего не понимал. Но болеть в городе стали все подряд. Андрей Жданов уже точно не помнит, кто ему сказал, что все дело в полигоне Ядрова, огромной свалке в трех километрах от города. Это ее испарение отравляли город. И чем сильнее воняло на улицах Волоколамска, тем быстрее разворачивались совершенно невероятные для маленького российского города события. Жители объединились в эколого-гражданское сопротивление. Весь март 2018 года У ворот Ядрова было жарко, как в лондонском гайд-парке. Протестующие бросались под колеса бесконечной вереницы мусоровозов. Охранявшие помойку ОМОНовцы зеленели от запаха и мучились тошнотой. В какой-то момент на свалке появилась даже Ксения Собчак, а в день выборов активисты устроили там панихиду по своему здоровью. Но, возможно, эта война с Ядрова еще долго оставалась бы позиционной, если бы не события 21 марта. Спустя три дня после президентских выборов Волоколамск проснулся от звуков мучительной рвоты. Машины скорой помощи развозили по больницам десятки детей. «Сынок, вставай, уже утро, пора». «Мамочка, я еще полежу, у меня ножки не двигаются». Мальчишка, два с половиной года, попытался встать и упал. Родители в ужасе подхватили его на руки и повезли в больницу. Было госпитализировано 76 детей. Уже через несколько часов сотни людей толкались у центральной районной больницы на стихийном митинге. Обезумевшая мать трясла за грудки бледного от страха владельца свалки. В тот день глава района Евгений Гаврилов потерял в потасовке не только капюшон куртки, но и должность. Губернатора Воробьева, отказавшегося поговорить с людьми, взбешенная толпа проводила меткими снежками, угрозами и криками фашист. Свои объяснения и новые обещания он даст в телеэфире. Официально старое тело свалки перестанет принимать мусор через 24 дня. Первый пробный прокол для дегазации помойки сделают через 38 дней. Андрея Жданова и других активных участников протеста арестуют через 11 дней. Напомним, после акции 1 апреля он пригласил всех желающих поучаствовать в автопробеге до Москвы и уже вечером был арестован на 14 суток за действия, повлекшие создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры. Пока он отбывал наказание, в его магазине «Рим» прошли обыски. Полиция и прокуратура изъяли бухгалтерскую отчетность. Судья суда Валентина Ашурка на слушании дела мне на полном серьезе говорит. «Вы не хотите, чтобы к вам мусор везли? А куда его девать-то? Вы знаете, сколько его в Москве образуется?» «Вы что говорю, больные тут все? У меня дети травятся, это наша земля. Какого чёрта вы заваливаете её московским дерьмом?» Несправедливость полная, но всем наплевать. Это судьи такое говорят. Судьи. Волоколамск. Февраль. Сумерки. Промзона за ЖД-станцией. С момента массового отравления детей свалочным газом прошло почти два года. Мы беседуем с Андреем Ждановым в комнатушке на его производстве стол с компьютером и три стула. На одном сидит он, на втором — я. В третий, с заляпанным краской деревянным сиденьем, он время от времени тычет пальцем, перечисляя, кто из больших городских людей, сидя на нем, хватался за голову тогда, во время войны со свалкой. Жданов не ходит, а как будто раскачивается на невидимой пружине, которая очень быстро запускает таких, как он, мужиков в гущу событий. В драку, в танец, на пожар. В Волоколамске он живет всю жизнь. Владеет разным бизнесом, от магазинов парфюмерии до грузоперевозок. А кто еще будет этим заниматься? Ну вот кто? Нам противостоят люди, которым важна власть и деньги, а наша задача — всю эту нечисть убрать и мусор убрать, чтобы нам его сюда больше не возили. Меня в городе знают, уважают, потому что я никогда не обманываю. Я выжил со своим бизнесом тут в 1990 потому что и бандитам никогда не врал. Все, что думаю, прямо говорил. «Я человек справедливый. Это все знают». Казалось, неожиданное единение, замешанное на страхе и гневе, тогда привело Волоколамск к победе. Главу района отправили в отставку, наверху пообещали закрыть свалку в 2020 году. Горожане узнали об этом из теленовостей. Детям раздали путевки в санатории, но главное, в городе перестало удушающе вонять. Уехали большие областные чиновники, уехали западные журналисты, уехала Ксения Собчак. Тут-то и началось все самое интересное. Как только исчез запах, городская община успокоилась. Средства, которыми на свалке в спешке глушили вонь, подействовали на город как обезболивающее при аппендиците. Большинство жителей на проблему забило и вернулось к своим делам, мол, болезнь как-нибудь рассосется сама собой. В строю остались только упертые пассионарии. И как всякие пассионарии, преследующие только им понятные цели, они насмерть переругались. Другой заметный организатор протестов, Артем Любимов, отсидел, как и Жданов, свои 15 суток в марте 2018 а потом вдруг стал советником нового главы района. В итоге конфликт против свалки превратился в войну всех против всех, где главная линия фронта, лента матерных комментариев в социальных сетях. Новости о Ядрово теперь похожи на сводки из зазеркалья. Одни считают, что в городе больше не воняет, другие с ними спорят. Приборы у всех показывают разные цифры. Одни говорят, новый глава Михаил Сылка чуть ли не живет на свалке в знак покаяния. Другие уверены, он бесхребетный функционер и дурак. Даже вброшенные на умасливание города деньги потратить нормально не может. Жданов, конечно, прямо ему сказал все, что думает. Одни привозят на торжественный старт дегазации свалки посла Нидерландов и главу фирмы-исполнителя. Голландский подрядчик, компания Малтриуэлл. Запустила на полную мощность систему откачки и сжигания свалочного газа на полигоне ТБО Ядрова в июне 2018-го. Другие убеждены, дегазация фуфлои проводится с кучей нарушений. Одни гордо объявляют, добились для горожан отмены платы за мусор, другие нервно смеются. Как это поможет решить проблемы с экологией? Волоколамск февраль. Вечер. Метель. Магазин запчастей опять же в промзоне, но уже в другой части города. На втором этаже импровизированный штаб сопротивления. Искусственная пальма, пыльный дискошар. шар Между фотографиями внедорожников на стене висит огромное полотнище. Волоколамск, Ядрова. Задыхаемся. Знаешь, так хочется жить. Здесь заседает актив движения «Жизнь», Детища Жданово. Эти не верят никому и, возможно, правильно делают. Строгий пенсионер Герман в очках скипа и обращений на имя прокурора Благородова. Герман наизусть знает все нужные санпины. Скороговорка объясняет юридические казусы в определении местной санитарной зоны и апеллирует к подпунктам статей КОАП РФ, о которых я никогда не слышала. Дмитрий в толстовке с героями мультика «Время приключений». Давно привык проводить выходные в рейдах по свалке. «Многодетная мать Надежда» рассказывает об аудиенциях в администрации с горящим взглядом человека, так и не переставшего удивляться к чертам российской бюрократии. Большинство из этих активистов — местные предприниматели, не какие-то маргиналы, как не раз повторит потом Жданов. Я этих чиновников даже в лицо выучить не успеваю. Поговоришь с кем-нибудь, а он потом фьють, и улетел на повышение понижения. Горячится надежда. На собрании быстро выясняется, что юридически в Ядрово незаконно почти все. А обещание закрыть полигон в 2020 году относится лишь к старому телу свалки. Там же, в Ядрово, они открыли нам новую кучу. Точно такую же. Она, мол, будет суперсовременная. Никакая она не современная. Были мы там. Обыкновенная куча, такая же, как была. Зло смеется Жданов. Они, как туда попадают, все становятся какими-то непонятными, вздыхает Надежда. «Власти ведут себя так, мы будем делать, что считаем нужным, а вы, быдло, и даже не лезьте», добавляет один из активистов. Пока активисты жизни ведут скучную многодневную выматывающую осаду кабинетов чиновников, в попытках все-таки закрыть свалку или хотя бы заставить ее работать без нарушений, они заваливают исками суды, но получают отказы в возбуждении дел. Владельцы свалки и власть области переводят стрелки друг на друга, И это при том, что новые хозяева полигона, вероятно, более чем близки к власти. Собственником 75% ООО «Ядрова», оператора скандально известного мусорного полигона в Московской области, стала компания ООО «Весна». Основной владелец «Весны» Дмитрий Михайлович Бортников. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 51% компании. Это никто иной, как племянник директора ФСБ Александра Бортникова, сказал ведомостям человек, близкий к весне. Доказать эту информацию не удалось. Ведомости отправили запрос в ФСБ. Жданов, тем не менее, настроен оптимистично. «Надо будет, я пойду до конца. Я не люблю несправедливости. У нас тут 101 километр. Мы люди терты. Чего-то мы все-таки добились. А что получат те, кто молча смотрит, как им везут московское дерьмо? Звенигород и другие. Я не знаю. А вы? Город второй. Редкие холодные лучи февральского солнца разбавляют морось над бесснежными холмами парка Кумпоры-Пуйста. Странная зима стоит в этом году на берегу Финского залива. В обыкновенном феврале эти высокие пустые холмы, окруженные елово-сосновым лесом, завалены снегом. Со всех окрестностей дети тащат сюда санки, а взрослые — сосиски для гриля. Играют в снежки, лепят снеговиков, катаются с горок, пока не промокнут а потом дуют на горячий чай из цветных термосов. В обыкновенном феврале между этими пустыми холмами смешиваются самые чудесные на свете звуки — хруст искрящегося на морозе снега и беспечный детский щебет. Сейчас здесь тишина, покой и сильный ветер, уносящий обрывки разговоров редких прохожих. Со смотровой вышки самого высокого холма можно увидеть море стального цвета, влюбленную пару на одинокой скамейке, и пожилую даму, занимающуюся скандинавской ходьбой. Высокие пустые зеленые холмы сейчас, глубокой календарной зимой, больше похожи на британский Хоббитшир, чем на финский мумидол. «Я специально сделал этот парк совсем пустым», — говорит Хейки Лаксонен, с сомнением косясь на березу, выросшую на склоне без его одобрения. «Парк без деревьев — это немного странно, как озеро без воды». Понимаете, вся Финляндия — это одни сплошные деревья. Я хотел создать ощущение простора. Как вы представляете себе очень хорошего, самого главного садовника? Я румяным усачом в длинном фартуке и соломенной шляпе. Хейки Лааксонен максимально далек от этого образа. Это гладковыбритый элегантный мужчина с тяжеловатой решимостью во взгляде. Вместо фермерского джипа, заляпанного грязью, у него чистенький Альфа Ромео цвета кофе со сливками. Хейки Лаксонн превращает в изысканные парки самые унылые, грязные и безнадежные места в городе Котка. Например, на месте холмов Кумпре-Пуйста когда-то была обычная городская свалка. В детстве Хейки мечтал лазить по лианам, как тарзан. Ради этой мечты он посадил на острове возле дома деда свои первые дубы. А потом решил стать ландшафтным дизайнером. Странный выбор для мальчика из города десяти лесопилок. Котка — это даже не брюгге. Здесь можно не только залечь на дно, но при этом раскинуть ноги и руки в шавасане и пролежать так всю оставшуюся жизнь. Я добралась до города уже в сумерки. В шесть вечера в Котке тише, чем январским утром в России. Магазины закрыты, улицы пусты, нигде не играет музыка, не лают собаки, не сигналят автомобили. Если в городе вообще раздаются какие-то звуки, то их наверняка уносят сильным морским ветром. Впрочем, тишина и темнота в котке безопасные, если не сказать скучные. Лужайки идеально ровные, граффити благопристойные, а велосипеды тут и там лежат непристегнутыми. Старая часть города — это остров, который легко прошагать поперек за 36 минут. В нижней точке этого маршрута 230 лет назад можно было наблюдать за крупнейшими морскими битвами на Балтийском море. В первом Рученсальмском сражении мы разбили шведов, во втором они нас, после чего Екатерина II прислала в Котку Александра Суворова строить нормальный оборонительный форт. Его разрушили англичане уже во время Крымской войны, и тогдашний остров Котка опустел вместе с военной крепостью Российской империи. Через 16 лет к этому голому берегу причалил барк Амазон, на котором норвежский лесопромышленник Ганс Гудсайт привез свои пилы. Из-за дороговизны древесины в Норвегии он закрыл дело на родине и решил поискать счастье в Финляндии, где было много дешевого леса, удобный сплав по реке Кюмиёки и перспективные рынки сбыта. Он открыл в Котке самую передовую лесопилку Финляндии и на остров потянулись люди. Дела шли так хорошо, что со временем в городе построили крупнейший в стране грузовой порт. С тех пор силами своих лесопилок Котка обслуживала индустриализацию. Хейки, несмотря на пролетарское окружение, остался верен своему экзотичному выбору и отправился постигать профессию за границу. Он изучал садоводство в Университете Западной Вирджинии, подрабатывал на клумбах парка Оглбей, проектировал патио для богачей Восла и однажды вернулся к своим окрепшим дубам уже в должности главного садовника города Котки. Шел 1983 год. Промышленный бум, задававший городу ритм жизни, постепенно сошел на нет. Новое поколение гансов-гудсайтов в поисках дешевого леса теперь высаживалось на берегах Азии и Латинской Америки. А Котка в 1980-е превратилась в тусклый бедный город пустующих промзон сомнительным экологическим наследством. Пришло время Хейки до занудства уверенного в своем предназначении. Крошечный залив Сапака тогда был такой грязной и вонючей лужей, что рядом с ним не хотели строить даже автостоянку. Хейки Лааксонен нафантазировал на этом месте чудо-сад с лилиями и водопадом. Принес план в городскую администрацию и запросил из бюджета намного больше, чем было бы понятно и приемлемо. Тогда, в первый, но далеко не последний раз, Хейки услышал, что он умолишенный. За свой проект садовник Лаак бился шесть лет, пока однажды не получил одобрения совершенно случайно. Какой-то нерадивый чиновник просто не подготовился к дебатам по поводу всем надоевшей утопии. Но главная битва была впереди. Пока Хейки дирижировал экскаваторами, вывозящими с места загрязненную почву, будущий парк пикетировали неравнодушные граждане. Одни проклинали садовника за воровство пенсии у местных бабушек. Хейки молчал и продолжал работать. Другие объявляли его чертежи бестоланной мазней, Хейки терпел и продолжал работать. Третьи топали ногами из-за шума и грязи стройки. Хейки хмурился, но продолжал работать. Четвертые не верили, что по этим камням вода будет живописно стекать в реку. Тогда садовник попросил пожарных полить камни из гидрантов для наглядности. Критики вроде оценили, но Хейки к тому моменту уже окончательно разлюбил гулять по улицам родного городка и проводил выходные в одиночестве на острове с дубами. Когда парк был готов, горожане с примолкли. Парк Сапака выиграл все, что только можно выиграть в мире ландшафтного дизайна. После чего Хейки Лааксонен молча принес чиновникам целую пачку новых чертежей. За 35 лет работы Лааксонен создал в Котке 10 парков. Каждый из них, как картина из музея. Композиция совершенна, все детали и цвета имеют значение. Через рукав реки Кумиёки, по которой когда-то сплавляли бревна, Лаак перекинул мостик с шедевра Мане и вырастил под ним кувшинки. В парке Фуксинпуйста пуйста за присматривают гигантские медные бабочки. Морской парк Екатерины с остатками форта Суворова до появления Хейки был заброшенным нефтяным портом. Главный садовник высадил здесь нарциссы. Во всех парках Лааксонена растут цветы. Нежные магнолии и ирисы, гортензии, кацура и яркие, как огонь, азалии. В лодочной гавани Сапока стоит деревянный особнячок Ганса Гудсайта, а при нем уютное скандинавское кафе. Справа похожие на дюны горы опилок со склада компании Котка Это градообразующее предприятие, старейшее и мощнейшее целлюлозно-бумажное производство в регионе. Лучшая часть старой промышленной котки. Слева расположен парк Сапака, может быть, самый знаменитый городской парк Финляндии. хейки здесь давно понят и обласкан. Вслед за упертым садовником на экологические рельсы встает и местный бизнес. Сапака и Кумпоры-Пуйста — это лучшая часть новой зеленой котки. Не зря в моем путеводителе написано «Котка – город парков». Парк Кумпоры-Пуйста на месте городской свалки я нарисовал еще в 1984 году. К тому времени свалку уже давно закрыли, и мы решили ее рекультивировать, засыпать землей, на которой потом возвели холмы. Мы строили этот парк почти 20 лет. Это результат выгодного всем компромисса. Мы насыпали холмы из земли, вырытой в городе на стройках или каких-то работах, Таким образом, власти дешево от нее избавлялись, утилизируя землю в черте города, а мы получали бесплатный материал. Наше дело требует времени. Создать парк на месте свалки или промзоны – это, может быть, дело не самое сложное. Важно уметь ухаживать за ним и через 10, и через 20, и через 30 лет, говорит Хейке. Чтобы добиться результата, нужно очень долго возделывать свой парк. Это работа, которая требует крестьянского спокойствия и длинного дыхания. Можно сказать, что эта работа дольше жизни. Она соразмерна не человеку, а общине. Да, община может сначала не понимать новатора, ведь местное сообщество всегда консервативно. Но жизнеспособность любого дела строится на компромиссе между новым и традиционным. Человек смертен, рота и община бессмертны».